не с проклятые иголки так забегали по измученному электричеству телу что он аж заерзал на стуле и чтобы поскорее стереть неблагоприятное впечатление от своей дурости стал рассказывать про моментальную благотворительную лотерею солидное учреждение одно слово европа арендует билетэтаж в здании попечительского совета по презрению сирот во всю лестницу хвост люди разного звания и сословия немал и благородных я и раз петрович простоял 40 минут прежде чем до стойки добрался Все-таки отзывчивы русские люди на благотворительность. Фондорин неопределенно дернул Соболиной бровью. Так, по-вашему, все чисто? Мошенничество мне попахивает? Нет, что вы! У дверей городовой, при портупее, при шапке. Каждому салютует, уважение оказывает. Внутри, как войдешь, конторка, а за ней очень скромная милая такая барышня в пенсне, вся в черном, на голове белый платок, на груди крестик. Монашка или послушница? А может, просто доброволка? У них иностранцев не разберешь принимает плату и предлагает крутить барабан. По-нашему, говорит, чисто, только немножко с акцентом. Крутишь сам, сам достаешь билет, все по-честному. Барабан стеклянный, в нем такие свернутые картоночки. Голубые 25-рублевые и розовые 50-рублевые. Но это для тех, кто хочет побольше пожертвовать. При мне, правда, розовых не брали. Скрываешь билет, тут же при всех. Если не повезло, там написано «Спаси вас, Господь». Вот. Аниси достал красивую голубую картонку с готическими буквами. А кому выигрыш выпал, тот проходит за загородку. Там стол, и за ним сидит председатель лотереи, очень представительный пожилой господин духовного звания. Он оформляет призы, а кому не повезло, того барышня сердечно благодарит и прикалывает к груди красивую бумажную розочку в знак милосердия. Анисий достал из кармана заботливо спрятанную розочку. Думал, Соньке отнести, пусть порадуется. Эраст Петрович цветок осмотрел и даже понюхал. «Пахнет пармской фиалкой», — заметил он. «Дорогие духи!» «Так скромное говорите, барышня?» «Очень славная», — подтвердил Тюльпанов. И улыбается так застенчиво. «Ну-ну». «И что же, попадаются в выигрыши?» «А как же!» — оживился Аниси. «Я еще когда на лестнице в очереди стоял, вышел счастливый господин по виду из профессоров. Весь красный, машет бумагой с печатями, выиграл имение в богемии пятьсот десятин». А утром, говорят, одна чиновница вытянула доходный дом в самом Париже. в Шесть этажей. Надо же такое счастье. Ей, сказывали, плохо сделалось. Нюхательную соль давали. А после этого профессора, которому имение выпало, многие стали по два, по три билета брать. Ради таких призов и по 25 рублей не жалко заплатить. Эх, не было у меня своих денег. А то б я тоже счастье попытал. они Аниси мечтательно прищурился на потолок, представляя, как раскрывает картонку, а там бы такое? Ну, к примеру, шато на берегу Женевского озера. Видел он знаменитое озеро на картинке. Ох, красиво. Шесть этажей, не попад переспросил надворный советник. В Париже? А имение в б -б богемии Так-так. Знаете что, Тюльпанов? А поедемте-ка. Сыграю и я в вашу лотерею. Успеем до закрытия? Вот тебе и хладнокровный человек. Вот тебе и небожитель. А еще говорил, азарт ему неведом. На силу поспели. Очередь на лестнице меньше не стала. Лотерея работала до пяти с половиной, уж пробило 5 Публика нервничала. Фондорин медленно поднялся по ступенькам, у двери учтиво произнес. — Позвольте, господа, я только так полюбопытствовать. — И что вы думаете? Был безропотно пропущен внутрь. — Меня-то турнули бы, — почтительно подумал Аниси, а это кого и в голову никому не придет. Дежуривший у входа городовой оттянутый молодец с лихо подкрученными рыжими усами отсалютовал, скинув руку, к серой смушковой шапке. Ираст Петрович прошелся по просторному помещению, перегороженному стойкой надвое. Аниси успел рассмотреть устройство лотереи еще в прошлый раз, и потому сразу завистливо уставился на вертящийся барабан. Да еще поглядывал на милую барышню, которая как раз прикалывала цветок на на расстроенному студенту, приговаривая что-то утешительное. Надворный советник внимательнейшим образом осмотрел барабан и переключил внимание на председателя, благообразного бритого господина в кителе с белым стоячим воротничком. Председатель явно скучал, и разок даже зевнул, деликатно прикрыв рот ладошкой. Зачем-то, потрогав пальцем в белой перчатке табличку с объявлением «Господа, приобретающие розовый билет, пропускаются вне порядка очереди», Эраст Петрович спросил «Мадемуазель, нельзя ли мне один розовый?» о да конечно и настоящий крестьянин!» — барышня одарила жертвователя лучистой улыбкой поправила выбившийся из-под платка золотистый локон и приняла от фандоре на радужную пятидесятирубевую купюру анисси затаив дыхание смотрел как шеф небрежно двумя пальцами тянет из барабана первый попавшийся розовый билет и разворачивает его неужто пусто расстроилась барышня ах я была так уверена что в обязательно выиграет Прошлый раз господин, кто взял розовый билет, получил настоящий палаццо Венеции, с собственным причал для гондол и подъездом для карет. Может быть, сударь, попробуйте еще раз? Даже с подъездом, надо же!» Подсокал языком Фандорин, разглядывая картинку на билете. Крылатый ангел молитвенно сложил руки, накрытые тряпкой, очевидно, долженствовавшей изображать плащаницу. И раз Петрович обернулся к публике, почтительно приподнял цилиндр, и громким решительным голосом объявил. «Дамы и господа, я Эраст Петрович Фондорин, чиновник особых поручений при его сиятельстве генерал-губернаторе. Эта лотерея объявляется арестованной по подозрению в мошенничестве. Городовой немедленно очистить помещение и более никого сюда не впускать». «Слушаюсь, ваш высокоблагородие», — гарпнул рыжиусый полицейский, и не подумав усомниться в полномочиях решительного господина. Городовой оказался малым расторопным, замахал руками, будто сгонял гусей и весьма споро выпроводил взволнованно голдящих клиентов за дверь. Только что ракотал. «Пожалуйте, пожалуйте, сами изволите видеть, какая оказия!» И вот уже помещение очистилось, а сам служитель порядка вытянулся в струнку при входе, готовый к исполнению следующего приказа. Надворный советник удовлетворенно кивнул и обернулся к анисию, который от неожиданного поворота событий так и застыл с отвисшей челюстью. Пожилой господин, пастор или патр, кто его разберет, тоже был как бы не в себе. Приподнялся над конторкой, да и обмер, хлопая выпученными глазами. Зато скромная барышня повела себя совершенно удивительным образом. Она внезапно подмигнула Анисию синим глазом из-под пенсне, легко пробежала через комнату и с возгласом «Опля!» вскочила на широкий подоконник. Щелкнула шпингалетом, толкнула раму и с улицы пахнула свежестью и морозцем. «Держи ее!» — отчаянным голосом крикнул Раст Петрович. Аниси рванулся с места вслед за шустрой девицей, протянул руку ухватить за подол но пальцы лишь скользнули по упругому шелку. Барышня прыгнула в окно, и Тюльпанов, упав животом на подоконник, увидел, как грациозно раздуваются в свободном падении ее юбки. Белитаж был высокий, но отчаянная прыгунья приземлилась в снег с кошачьей ловкостью, даже не упала обернулась, помахала Анисию рукой и, высоко подобрав подол, под ним обнаружились точенные ножки в ботинках и черных чулках, помчалась по тротуару. Мгновение — и, выскользнув из освещенного фонарем круга, беглянка растворилась в быстро сгущающихся сумерках. — Ой, мамочки! — аниси крестясь, вскарабкался на подоконник. — Он совершенно определенно знал, что сейчас разобьется и хорошо еще, если только ногу сломает, а то ведь можно и позвоночник! Хороши они тогда будут с Сонькой, параличный братец и идиотка-сестричка, славная пара. Он зажмурился, готовясь прыгать, но крепкая рука шефа ухватила его за фалду. «Пусть ее», — сказал Фондорин, глядя вслед резвой барышни с веселым недоумением. «Главный субъект у нас». Надворный советник неспешно подошел к председателю лотереи. Тот вскинул руки, будто сдавался в плен и, не дожидаясь расспросов, зачастил. «Паша! Паша Высока! Я что?» И за малое вознаграждение, и знать их не знаю, делаю что билет. Он тот господин, у него спросите, который городовым представляется. Ярослав Петрович и Тюльпанов, обернувшись по направлению дрожащего пальца, однако никакого городового не увидели, только на крючке чуть покачиваясь висела форменная шапка. Шеф ринулся к двери. Ониси за ним увидели на лестнице густую взбудораженную толпу, попробуй-ка протиснись. Скривившись, Вандорин постучал себя костяшками пальцев по лбу и захлопнул дверь аниси же тем временем рассматривал смушковую шапку зачем то оставленную фальшивым полицейским шапка была как шапка только с внутренней стороны к подкладке была прицеплена игральная карта кокетливо улыбающийся паж в шляпе с пером и обозначение пиковой масти но как откуда пролепетал аниси потрясенно глядя на разъяренного Фондорина. как вы догадались шеф вы самый настоящий гений «Я не гений, а столоп», — сердитогрызнулся Ераст Петрович. «Попался, как в три втринаперстка. Клюнул на куклу, а главаря упустил. Ловок, мерзавец, ох, ловок! Вы спросили, как я догадался, тут нечего и догадываться. Я ведь говорил вам, что ни в какие игры, тем более основанные на везении, никогда не проигрываю. Когда билет оказался пустой, я сразу понял, это афера». И немного помедлив добавил, «К тому же, где это видано?» чтобы в венецианском палаце был каретный подъезд. В Венеции и карет-то нет, одни лодки. Аниси хотел спросить, откуда шеф понял, что тут замешан именно пиковый валет, но не успел. Надворный советник в сердцах вскричал. «Что вы все разглядываете, эту чертову шапку? Что в ней такого интересного?»